Глава 53. Парни поворачивают голову в мою сторону и, наконец, прекращают драку. Взрослые, двадцатишестилетние лбы, а без кулаков не могут решить вопросы. Один военный, другой юрист. Как так? Неужели не нашли общий язык? Я выдыхаю и быстро преодолеваю оставшиеся жалкие метры. Мысленно радуюсь, что удалось избежать катастрофы. Кровь усиленно разгоняется по венам, меня потряхивает. Почему все так сложно? В какой момент пошло не так? И можно ли было это предотвратить? Я начинаю искренне жалеть, что подалась эмоциям и съехала из квартиры Ярослава. Он не заслужил этого, не дождавшись, не объяснившись. Просто собрала вещи и гибискус и не оставила даже весточки. Теперь в наши отношения вмешался брат и посчитал, что имеет полное на это право. А я хочу сама. Возможно, это не конец, а только начало чего-то нового и другого». «Какого черта ты здесь делаешь?» – недовольно спрашивает Влад, прижимая ладонь к разбитому носу. «Я сказал тебе сидеть дома». «Знаю, но нам с Яром нужно поговорить». Мой голос звучит уверенно и твердо. Мне черт возьми скоро двадцать лет. Почему я должна сидеть дома и взаперти, пока кто-то решает вместо меня вопросы, касающиеся моей личной жизни. Ощутив на себе взгляд жарова, задерживаю дыхание, пульс разрывает виски, а ноги подкашиваются. Мои чувства обострены до предела. Мы с яром не виделись больше недели. И что уж скрывать? Я безумно по нему соскучилась. Несмотря ни на что, я по-прежнему его люблю. Очень-очень сильно, всей душой. Ладно, говорите. Сдается Влад и при этом не делает ни шагу в сторону. Наедине. Строго проговаривает Шаров. Мы уже все обсудили с тобой. Я разведен до чертиков. Я никогда его таким не видела. Он толкает брата в плечо, раз, другой, третий, заставляя отступать назад. «Блядь, ты тупой! Она вообще-то моя жена!» Меня бросает жарко, когда я слышу от него эти слова. Умом понимаю, что обольщаться не стоит, но ничего не могу с собой поделать. Сердце ноет, а тело тянется к мужу. «Я редко его так называла, а сейчас хочу все чаще и чаще». Влад негромко ругается и, наконец, оставляет нас в покое. Быстрым шагом идет по узкой дорожке и останавливается под фонарем на приличном расстоянии. Закуривает, пытается смотреться в темноту, но я знаю, что ему ни черта не видно». Я перевожу взгляд на Ярослава и сцепляю пальцы в кулаки. Внутри все огнем горит, когда он рядом. Яркое пламя пожирает мои чувства изнутри и превращает их в серый пепел. Я откуда-то знаю, что это конец. Смотрю на Яра и знаю. Он опирается бедрами о стол в беседке и скрещивает руки на груди. И можно любоваться вечность. Густые волнистые волосы, широкие плечи, высокий по два метра рост. Он такой же притягательный, как и прежде. Мой первый мужчина. Моя первая безответная любовь. Говорят, что она редко бывает со счастливым концом. «Что молчишь, пряник?» – спрашивает Яр. «Не знаю, что сказать», – пожимаю плечами. «Давай помогу. Итак...» Ты летишь в Канаду? Да, наверное. Если бы не сложившиеся обстоятельства, я бы бросилась его обнимать. Но сейчас между нами будто выросла высокая бетонная стена, которую мне не под силу преодолеть. Я дала согласие тренеру, признаюсь откровенно. Осталось подготовить документы. Когда летишь? Примерно через неделю». Я раздумывается, будто ему не все равно. Мое сердце разрывается. На ватных, тяжелых ногах я подхожу ближе и останавливаюсь в каких-то 50 сантиметрах от жарова. Он все еще мой муж, и я могу себе позволить. Наверное, прости, что не сказала сразу же. Мы неотрывно смотрим друг другу в глаза. Между нами искрит высоковольтное напряжение, опасное, убийственное. Оказалось, что больше смерти я боюсь потерять Ярослава. «Тебе не за что просить у меня прощения», – наконец произносит Яр. «Молодец, лети. Я уверен, что все к лучшему. За это я должна благодарить тебя». «Меня уже отблагодарили», – по-доброму усмехается Яр. Он спохватывается и достает из внутреннего кармана пиджака небольшую прямоугольную коробочку. Как и обещал. Там кулон. Яр не забыл. Исполнил мое желание. Он умеет быть чутким и заботливым, и мне всегда хотелось отдавать ему в сотню раз больше. Я завожу руки за спину и снимаю крестик. Безумно жаль с ним прощаться». «Но это не моя вещь. Наследство от любимой мамы. Возможно, все, что у него от нее осталось». Поверни спиной», – просит Ярослав. Он открывает коробочку и осторожно убирает мои волосы на одну сторону. Я замираю, как статуя, и почти не дышу. Когда его пальцы касаются моей шеи, а горячее дыхание заставляет волоски на коже подняться дыбом. «Хорошо, что здесь царит полумрак, и из подсветки горит только яркая луна». «Готово», — говорит Яр. «Спасибо за подарок. Давай надену тебе крестик». Развернувшись к нему лицом, я расстегиваю замочек и подхожу к Жарову вплотную. Встаю между его широко расставленных ног. Аромат ненавязчивого мужского парфюма пропитывает мою одежду и волосы. «Наверное, я ни за что не брошу эту футболку в стиральную машину. В особенно грустные и тяжелые дни буду лежать с ней в обнимку и вспоминать все, что было между нами. Нам было охрененно хорошо. Думаю, Яр тоже запомнит этот период и не станет держать на меня зла. Когда я с горем пополам справляюсь с замочком и возвращаю крестик законному владельцу», то не выдерживаю и жалобно тянусь к Яру. «Останови меня. Скажи, что тебе тоже без меня ужасно плохо, как и мне, до нехватки кислорода, до тупой ноющей боли в грудной клетке. Просто скажи, и я все отменю». Прижавшись к Ярославу вплотную, касаюсь губами его губ. Они у него с металлическим привкусом крови и результат драки – а мои соленые, с остатками слез. Наверное, такой и останется в памяти моя к нему любовь. «Поцелуй меня!» Шепчу почти беззвучно. «Ярик, поцелуй!» «Тихо, Сонь!» с. «Успокойся!» «Не стоит, ладно?» Я тихо всхлипываю, губы Ярослава почти не шевелятся. Чужой, холодный, напряженный. Он не целует в ответ, а лишь позволяет, и спорить с ним нет никакого смысла. Я все знаю. Наконец решаюсь произнести то, что давно зудело у меня внутри. Виделась с Саной. От волнения начинаю много говорить, рассказывая о деталях о нашей встрече и прогулке в парке, и о том, что Сана хочет, чтобы Радмила вернулась к мужу, потому что тот им угрожает. Я говорю, говорю, говорю. Язык заплетается, воздуха не хватает. Яр слушает и молчит. А мне безумно не хочется прерывать свой монолог, потому что он будет означать прощание. «Ты просто встречался с ней?» Спрашиваю нервно. «Вы сидели в ресторане, да?» Яр шумно вздыхает, а у меня внутри все обрывается. Кажется, что до этого момента Я стояла над высоким обрывом. Теперь же на всех парах полетела вниз. Жаль только, что уже без крыльев». «Не только», – отвечает Жаров. «Почему?» – задаю жалкий неуместный вопрос. «Почему, Ярик?» Он отводит взгляд в сторону. Я чувствую, как напрягается каждая его мышца. «Потому что, долбоеб, Сонь!» Понятливо кивнув, отступаю на шаг назад. Беззвучно прощаюсь и быстро удаляюсь прочь. Нам было охрененно хорошо, но этого оказалось недостаточно. Влад по-прежнему стоит под фонарем и щурится, глядя на меня. Я смаргиваю выступившие слезы, вытираю их ладонями. Не хватало, чтобы брат вновь ушел мстить Ярославу за меня». Пусть лучше думает, что мы расстались на позитиве. Мои лопатки горят, я точно знаю, что Жаров смотрит не в спину. Поэтому замедляю шаг в какой-то неуместной и совершенно детской надежде, что он меня остановит. Вот-вот, сейчас. Окликнет, обзовет пряником. Но этого не происходит. Мы заходим за угол дома, попадаем в подъезд. Я держусь из последних сил, чтобы не разрыдаться в голос. Он согласился взять деньги за реабилитацию. Произносит невозмутимо Влад. Всю сумму. Хорошо. Ты ничего ему не должна. Вы в расчете. Открыв дверной замок, мы попадаем в квартиру. Меня тянет уйти к себе в комнату, чтобы побыть наедине со своими мыслями уткнуться лицом в подушку, прокрутить в голове прошедший разговор. «Арсен сказал, что помимо тебя он спал с другой бабой», заявляет брат. «Я знаю». «Ну и все. Не реви тогда, мелкая. Пусть к ней пиздует». Оказавшись у себя в комнате, я первым делом нахожу свой мобильный, убираю Яры из черного списка, подхожу к окну, и, отодвинув штору, нетерпеливо жду его появления. Одним глазком. Напоследок. Жаров останавливается у машины, бросает взгляд на мои окна. Шевелю глазами и молюсь, чтобы он дал понять, что я что-то для него значу. Проходит чуть меньше минуты. Яр садится в машину и с глухим ревом срывается с места.